Судьбы русских гениев. 12 декабря 34 -го. Да, нет тяжелее креста, как родиться русским гением. Из полины русского искусства, русской мысли всю жизнь пили отравленную чашу оскорбительной мелкой травли со стороны всех, кому не лень. Горькие слова Пушкина – Вырвавшийся в пароксизме мрачного отчаяния, «Черт угораздил меня родиться в России!» По сей день не утеряли своей обличительной остроты и едкости, ибо мы снова и снова становимся свидетелями, как русский человек выискивает случай, как бы ему опорочить, укусить, поддеть бы другого, русского же лишь потому, что тот-другой осмелился быть лучше его. Так пишет один из талантливейших современных писателей Альфред Хейдек. И мы всецело присоединяемся к этим его скорбным словам. Истинно сказано, больше половины человечества действует под влиянием одержателей. Но близко время большого сдвига, и большое очищение произойдет. Будем хранить в чистоте основы, нам доверенные. Будем помнить завет данный. Убережемся от шатающихся и подкапывающихся предателей. Перечтите параграф 231 Огни йоги. Пусть немногие, но твердые стволы образуют будущий лес. Но мелкий кустарник поедает друг друга и является зарождением вредных существ.